Виктор Пак Ту юнг затряс головой, но по-прежнему продолжал стоять на коленях. Пришлось подойти к нему и поднять, подхватив под руки. Увидев мой злобный взгляд, ученики главы корпуса сами начали подниматься. «Еще раз повторяю для особенно одаренных. Никакого господина. Вы все намного старше меня, это я должен относиться к вам с уважением и всячески показывать это. А теперь быстро подошли ко мне по очереди и протянули свои руки». Это было нужно, чтобы я дал им доступ к мировому источнику. Когда Ист передал мне все права на себя, так сказать, привязка хранителя и его учеников слетела. Осталась лишь крошечная нить, которая соединяет каждого одаренного на планете с мировым источником. А через эту нить невозможно получить и сотую долю той силы, что была у них до моего возвращения. Когда с переподключением все проблемы были решены, я отправил учеников по акту Юнга вниз к Исту. Передал ему, чтобы ждал гостей, Но ответа снова не было. А ведь он все прекрасно видит и слышит. Ну да ладно, кто знает, что может быть на уме у мирового источника, который идентифицирует себя как маленького ребенка. Ученики отправились вниз, а мы с Пакту Юнгом немного задержались. Перед тем, как начать поиски Кианга, я должен был убедиться, что сейчас миру ничего не угрожает, что можно не бояться того, что Западная Империя или кто-нибудь еще применит запрещенное оружие. По этому поводу можешь больше не волноваться. Мы избавились от всего стратегического вооружения. Времени для этого у нас было достаточно. Большинство боеголовок были отправлены за пределы планеты, а остальное уничтожено стражами источника. Сейчас в каждой империи находятся отряды корпуса миротворцев. Эти отряды способны уничтожить империи, если возникнет такая необходимость, поэтому все сидят тихо. А то, что произошло на собрании, просто недоразумение. «Люди едва не распрощались с жизнью, и я не виню их в том, что они вспылили». «Да мне вообще было на это наплевать. О чем я и сказал Пакту Юнгу? Даже несмотря на то, что я мог управлять мировым источником, ничего не изменилось. Я князь Велесов, последний в роду, мелкая, ничего не значащая пешка на мировой арене, и мое мнение не нужно принимать в расчет». «Да я толком не понимаю, как в долгосрочной перспективе управлять небольшой деревушкой, чего уж говорить об империи и тем более всем мире. Моей задачей сейчас была ликвидация Кианга и защита нашего мира от вторженцев, а дальше я собирался делать, как и планировал всю жизнь. Открою свою клинику и буду лечить людей. Меня совершенно не прельщает возможность встать во главе всей планеты». Все мои попытки убедить в этом пакту Юнга провалились с треском. Это прекрасно было видно по его одухотворенному лицу в те моменты, когда он смотрел на меня. Похоже, что здесь мне придется очень долго и упорно работать. Буду надеяться, что с императорами такое не произойдет, потому что следующую встречу я планировал провести именно с ними. Если у Всевалда I я хотел узнать, как обстоят дела в империи, то Усу Тань Инь хотел узнать, почему он решил остаться. А еще собрался просить у него выдачи членов рода Тан. Я должен убить их всех. Это не обсуждается. Кровь, возможно, смыть только кровью. «Кажется, все», — произнес лист, когда мы с Пакту Юнгом уже собрались идти к императору Севолду. «Что все?» Разобрался, как нужно общаться с младшим братиком. Он даже мне попытался ответить. Правда, я ничего не разобрал. Слишком он еще у нас слаб». Но ничего, пап, я уверен, что он очень быстро сможет стать сильнее. И тогда я научу его всему, что умею сам. Получается, что все это время Ист не игнорировал меня, а был слишком занят созданным мной источником. В том, что Ист поможет ему стать сильнее, я не видел ничего плохого. А вот в том, что Ист начнет учить его всему, что умеет, очень даже и видел. Обычно старшие братья учат младших совсем не тому, что надо. учат хулиганить не слушаться родителей и все в этом роде. Поэтому придется мне их контролировать. Кто знает, что может натворить только народившийся мировой источник. Поэтому лучше перестраховаться. Без меня ничему не учи его. Обязательно позови, когда придет время. Договорились? Ист ничего не ответил, но я ощутил, что он согласен. Хотя и считает это лишним. Ну, точно задумал, что это весьма и весьма нехорошее. Где бы мне найти няньку для двух мировых источников? Есть у звездных владык какой-нибудь профсоюз или что-нибудь в этом роде? Где вообще можно раздобыть информацию о том, как быть отцом мирового источника? Даже сразу двух. Здесь я видел только один выход – найти другого звездного владыку. И то я сильно сомневался, что это поможет. Наверняка все источники ведут себя по-разному. Тот же Ист практически ничем не отличается от обычного ребенка. По крайней мере, я представляю их себе такими же, как и Ист. «Прости, совсем забыл сказать, что у тебя гости. Слишком много всего навалилось в последнее время», произнес Пак Ту Юнг, когда кто-то неуверенно постучался в дверь. И выглядел он в этот момент как-то очень странно. Я бы сказал, заговорчески. «Что же это за гости? И почему я не могу почувствовать их своей силой? Техника диагностики должна была хотя бы сказать, кто стоит за дверью, женщина или мужчина». Но она показывала, что за дверью никого нет. А между тем стук повторился. На этот раз еще более неуверенно. «Ну ладно, раз сам не хочешь открывать, то я тебе помогу. И учти, что помимо этого гостя с тобой хотят пообщаться и другие люди». Тяжело вздохнув и покачав головой, сказал глава корпуса. «Несколько секунд потребовалось ему, чтобы дойти до двери и открыть ее». Сперва я даже не поверил. За дверью стояла Ниса. Стояла и робко смотрела на меня, стесняясь, словно мы встретились в первый раз. А вот я не мог просто так стоять и смотреть на нее. Оттолкнув главу корпуса, я схватил Нису в охапку и поцеловал ее. Мы так долго не виделись. Я очень сильно соскучился, а еще я был поражен тем, насколько сильной она стала». «Ниса даже смогла заблокировать нашу связь, и поэтому я не почувствовал ее присутствие. Да и заблокировала она ее лишь частично, чтобы у меня не возникло никаких подозрений». «Ты, наконец, вернулся», — прошептала Ниса и уткнулась лицом мне в грудь. Она плакала от радости, что со мной все в порядке. «Пап, а это кто? Я чувствую, что у нас много общего. Во мне тоже есть похожая сила». Ист влез в самый неподходящий момент. Но он напомнил мне те ощущения, что я испытывал, когда впервые коснулся его. Я почувствовал силу Нисы. Ее способность лишать одаренного силы, но потом благополучно об этом забыл. Поговорим об этом позже. А сейчас уйди из моего тела и не вздумай подглядывать. Чтобы придать веса своим словам, я представил, как закрываю исто в комнате, и единственный ключ остается у меня. При этом я ощутил резкий отток энергии, но сейчас она мне и не была нужна. «Больше я никогда не отпущу тебя одного. Я стал намного сильнее и сейчас могу выйти сражаться даже против внерангового одаренного. Меня могут победить только Григорий Константинович и император», – произнесла довольная Ниса. Сейчас мы находились в личных покоях главы корпуса. Пакту Юнг, любезно предоставив их нам, лишь попросил не задерживаться надолго. А мы вроде и недолго. Наверное. Не уверен. Рядом с Нисой я совсем забывал про время. Сперва нам было совсем не до разговоров, а вот теперь, немного отдохнув, можно было и поговорить. Больше у тебя не получится исчезнуть. Только попробуй сделать это сразу же, останешься без возможности использовать энергию. Что ты так улыбаешься? Думаешь, я шучу? Или что у меня ничего не получится? Вспомни, что я был единственным, на кого не действует твой дар. К тому же сейчас меня просто невозможно оставить без энергии. О том, что я способен управлять мировым источником, ничего не говорил. В таком случае придется рассказать обо всем, а на это уйдет слишком много времени. Вот станет немного свободнее с этим делом, и обязательно все расскажу Нисе. Расскажу ей и про учителя Кентена, да и вообще про все, что связано со мной. Пока тебя не было, я каждый день тренировалась. Император и Григорий Константинович очень сильно помогли мне. Они отличные учителя. Да и мой дар сам всячески помогал, давая подсказки. А теперь просто попробую коснуться силы». Я сделал, как сказала Ниса, и ничего не произошло. Сила так же легко отозвалась. Моя рука засветилась голубым, и я показал ее Ниси. На это она ответила улыбкой, и в следующее мгновение меня отрезало от силы. Вообще. От всей. Я даже не мог воспользоваться силой из собственного источника. Океан познания также был заблокирован, и сломать этот блок у меня точно не получится, сколько бы силы я ни приложил. Резко пропали все связи, и я удивленно прислушался к себе. Я уже привык постоянно ощущать других людей через связь с ними. Та же Ниса, учитель Кентен, Кирилл, Андрей. А сейчас была полная пустота. Вакуум, от которого мне стало не по себе. И где-то на самой границе этого вакуума я ощущал маленького, дико довольного шкодника. «Ист сейчас вовсю помогал Нисе, хоть и не мог выйти из комнаты, в которой я его запер. Решил отомстить мне за это и действовал через Нису. Он усилил ее способности, а еще открыл доступ к моей энергосистеме. Похоже, что мне еще очень многое предстоит узнать о возможностях Иста. Хотя, по идее, все логично». Его возможности не должны ограничиваться только одной выработкой энергии. Он должен сочетать в себе абсолютно все способности одаренных на планете. Сомневаюсь, что мировой источник — это лишь огромный аккумулятор. «Вот видишь», — воскликнула довольная собой Ниса, — «чем заслужила мой поцелуй». И это моментально выбило ее из колеи. Сила вновь потекла в меня. И какой из нее помощник, когда так легко можно сбить концентрацию? Но говорить ничего Нисси я не стал. С помощью Иста я смогу защитить ее в любой ситуации. Никогда в тебе не сомневался. Ты у меня самая сильная и можешь постоять за себя. Но это не отменяет того факта, что я обещал всегда защищать тебя. Вот сейчас мы поймаем Кианга, и тогда можно будет забыть об опасности. Больше никто во всем мире не осмелится угрожать нам». Услышав про Кианга, Ниса вздрогнула. Но она быстро смогла справиться со своим страхом. Сжав кулачки, она посмотрела мне в глаза. Обещаю, что мы будем вместе сражаться против Кианга Тан». Дать подобного обещания я не мог, и поэтому просто кивнул. У Кианга очень сильные покровители. Я не мог рисковать Нисы, Но и отказать ей я не мог. Пускай немного порадуется. «Илья вылетел сразу же, как я сообщил ему о том, что ты пришел в себя», сказал мне император, когда мы остались вдвоем. Григорий Константинович, по акту Нисса, ждали нас в соседней комнате. Для чего-то Всеволод Первый попросил остаться со мной наедине. К этому моменту я уже выпустил исто и он сообщил мне, что император обладает силой, позволяющей влиять на время, ускорять, замедлять или же вовсе обращать его вспять». Он назвал Сафронова потомком первого хранителя. Тот получил эту силу, впервые коснувшись мирового источника. Можно сказать, что это была награда от Иста. Сам малыш на тот момент был безумно рад, что у него появился хоть кто-то близкий, кто-то, кто будет с ним рядом, присматривать и заботиться по мере возможности. «Но вы же хотели поговорить со мной не об Илье Валериче?» — спросил я, когда пауза слишком затянулась. Император явно подбирал нужные слова, но от чего то получалось у него это плохо. Вот и после моего вопроса он просто махнул рукой. «Ну и ладно. Буду говорить как есть. Но для начала я должен буду вам кое-кого показать». «Вам император выделил, и это меня немного напрягло. Он прекрасно знает, что сейчас вместе со мной за ним наблюдает Ист». «Приветствую великого целителя, который смог спасти источник и заслужить его доверие!» Появился перед нами мужчина, которого я уже видел неоднократно. Это был Александр, секретарь императора. «Это он!» — тут же воскликнул Ист. «Это Александр, первый хранитель, тот, кто откликнулся на зов одинокого ребенка и не отказал ему! Коснись его!» Я сделал, как сказал Ист, и секретарь императора упал на колени. Его лицо озарила счастливая улыбка, а по щекам побежали слезы. «Я ждал этого момента тысячи лет. Я всегда знал, что источник разумен, просто наших сил не хватает, чтобы общаться с ним. Всеволод, этот мальчик — твой господин. С этого момента род Сафроновых живет только ради того, чтобы служить ему». Император безропотно поднялся и встал на колени рядом со своим прародителем. Сила окутала их и потянулась ко мне. Я же тупо не знал, что нужно делать. Они совсем охренели. Но Ист не разделял моего настроения. Он чувствовал лишь безмерную радость и благодарность Сафроновых. Старые друзья вернулись, и Ист не хотел прогонять или обижать их. Тогда я просто принял тянувшуюся ко мне силу. Она моментально начала вливаться в меня, и по мере того, как это происходило... Комната начала наполняться новыми людьми. Многие из них показались мне знакомыми, но я не мог вспомнить, где уже видел их. Господин, перед тобой сейчас все главы рода Сафроновых, вся наша история, все наши знания и наше будущее в твоих руках. Позаботься о нас, произнес Александр. В этот момент он оказался главным в роду, несмотря на то, что умер уже очень давно. Первый и сильнейший представитель рода Сафроновых. Тот, кто получил величайший дар от мирового источника. Основатель первого ордена, который теперь называется Корпус Миротворцев. Все присутствующие опустились на колени и произнесли слова клятвы, после чего мы остались в комнате вдвоем. Я и преклонивший предо мной колени император. «Не представляешь, насколько легче мне теперь будет». Не поднимаясь, произнес Севолод Первый, после чего он рассмеялся.